Интерлюдия 15. Полина делилась с сестрой, выдавливая из себя объяснения вперемешку со слезами и жалобными восклицаниями. А я? А он? Ну как он мог так со мной поступить? Аня её слушала, слушала, а потом выдала. А знаешь, что с тобой сделали бы Глазевы, устроили бы такое? Что? всхлипнула Полина, подняв залитые слезами глаза на сестру. А ты подумай. Если тебя по подставному обвинению отправили в зону без магии, то за то, что ты поставила клан на грани исчезновения, они бы тебя вообще убили, спокойно сказала Аня. За что? удивлённо выдохнула Полина. За то, что глава клана тебе сказал не принимать подарки от Ссоева, а если уж очень хочется, то не тащить в общую комнату Стумановой. Ты притащила, как результат её похитили. Ой, это же государственная тайна, ой, кнула Полина. Я тебе не должна была говорить, и это тоже. Тебе стоит подумать над тем, чего ты не должна была говорить, но говорила, и чего ты не должна была делать, но делала. Обдумай, пока не поздно, иначе всю жизнь прострёшь. Злобро, Слани. Тебе повезло, а ты вместо того, чтобы вцепиться зубами в своё место, делаешь всё, чтобы тебя с него выставили. Хочешь, чтобы тебе заблокировали знания и отправили к родителям? Не заблокируют, уверенно ответила Полина. Работать с растениями больше никто не может. Я уникальный специалист. Она чуть пренебрежительно посмотрела на сестру. Я тоже была уникальным специалистом, не забыла. А потом у меня на пред заблокировали знания. Полина, я в толк не возьму. Чего ты добиваешься? Проверяешь, насколько у Ярослава хватит терпения? Добьешься того, что он тебя не захочет видеть. Ты на его стороне, а должна быть на моей. Обижена, сказала Полина. Я чуть не умерла, а меня выставили из школы. А могли отправить в камеру при императорской гвардии. Есть такие, специально для магов. И твоё, я чуть не умерла? Аня передразнила сестру необычайно противным голосом. Не будет являться смягчающим фактором. Ты чуть не умерла по своей глупости, потому что нарушила прямой приказ главы клана, у которого от этого тоже наверняка неприятности, причём несоизмеримые с твоими. Масштаб не тот. Ты вообще соображаешь, что для тебя сделал Ярослав? Он добился, чтобы тебя приняли в крыле Феникса, попросил об этом самого императора, и чем ты ему отплатила? Но я ничего такого не хотела, а чего ты хотела? Я хотела, чтобы он ревновал, Полина опять всхлипнула. Я же ему нравилась. Почему он так? Она опять горько заплакала. Ты не учитываешь, что нравилось не ему, а тот, кому ты нравилась, не нравился тебе. Что же касается нынешнего Ярослава, то ему ты точно не понравишься, если будешь усиленно раздражать, не без удовольствия пояснила Аня. Сейчас ты пытаешься разрушить то, что он делает. Думаешь, это кого-то приведёт в восторг? Ты радуешься, что тебя, как ты говоришь, сослали в поместье, а не просто выпнули. Ты вытащила золотой лотерейный билет и усиленно пытаешься им подтереться. Спустит шанс в унитаз. он смотрит на Туманову, пожаловалась Полина. А она на него. И ты решила, что если её убьют, он будет смотреть на тебя? Ты что? испугалась Полина. Ничего такого я не думала. Я не подозревала, что в игрушке маячок для телепорта. Я только хотела подразнить Ярослава, привлечь к себе внимание. Привлекла? В поле я понимаю, на что ты нацелилась, но намекну. Вряд ли он женится по собственному выбору. Так что перестань витать в облаках, и если не хочешь быть вечной любовницей, то закатай губу и оглядись вокруг. Как это сделала ты? с вызовом спросила Полина. Как это сделала я, подтвердила Аня, ничуть не обидевшись. Если хочешь знать, романы моё счастье с другим очень не пнраву. Мне кажется, я ему сейчас куда интереснее, чем когда была готова ради него на всё. Но да только я свой выбор сделала, когда он от меня отказался. И он за это еще заплатит. Она столь нехорошо прищурилась, что глаз его непременно стало бы не по себе, если бы он это увидел. Вот теперь, Ань, уже ты витаешь в облаках. Как ты собираешься отомстить второму лицу клана, с которым наш не пересекается? Я работаю над этим, но тебе даже намекать не буду, потому что ты не умеешь держать язык за зубами.